судья запечатал письмо красной печатью суда и отдал его тысяцкому тот принял его с поклоном и сказав с вашего позволения покинул кабинет когда за ним закрылась дверь судья позвал слугу велел ему подать мантию и шапочку и вызвать сыщиков мажул дзяудаи и даогань С удивлением взирали на судью, облачившегося в церемониальные одежды. Судья же с тоской глядя на верных помощников говорил: "Так больше продолжаться не может. Я только что получил письмо от генералиссимуса с жалобой на волнения в Бейджио." Если они не закончатся, в город пришлют войска. Вообще моя дальнейшая деятельность в Бейджжоу под вопросом. А сейчас я прошу вас быть свидетелями одной краткой церемонии в моём доме. Пока шли через коридор, соединяющий судебные помещения с личными комнатами судьи Ди, он вдруг понял, что впервые после отъезда семьи идёт к тебе в комнаты. Судья направился в зал пред Это была мрачная, пустая комната. В левом углу, который стоял алтарь, а в центре высился ящик, достававший почти до потолка. Тут я зажёг свечу, преклонил колени перед алтарём. Сыщики последовали его примеру и опустились на колени у дверей. Постояв немного, судья встал, подошел к алтарю и открыл створки ящика. Внутри на полках лежали небольшие деревянные пластинки с портретами, и на каждой были вытеснены золотые иероглифы, то были лица умерших предков судьи Ди. А иероглифы на пластинках обозначали их имена, звания, которые они носили на земле, а также год, день и час рождения и смерти. Снова опустившись на колени, судья Ди трижды прикоснулся лбом к полу. Он закрыл глаза и погрузился... в воспоминания. Последний раз он входил в дом предка 20 лет назад вместе с отцом, и отец возвестил предкам первую помолвку сына. Жених и невеста стояли на коленях перед отцом. И судья хорошо помнил, как его отец возвышался над ними, высокий, статный старик с большой белой бородой, благославляющий сына. Линь же лицо отца оказалось чужим и бесстрастным. Перед глазами судьи вставали тени его предков. И те не заполняли зал, и все они смотрели на судью. И вот последним появился сам великий предок И опустился на трон посреди зала Основатель семьи Ди, живший около восьмисот лет назад Не намного позже конфуция есть перед душами умерших предков судья Ди впервые за несколько дней почувствовал себя спокойно и умиротворённо словно путник вернувшийся домой из долгого и тяжёлого путешествия И когда судья заговорил, голос его прозвучал чисто и спокойно. Недостойный потомок рода Ди по имени Жень-Джи, старший сын советника Ди Джен-Юаня, желает ныне сообщить... а в своём позоре совершив непростительные ошибки на посту судьи я слагаю с себя полномочия и более того Я намерен предаться в руки властей, чтобы меня судили за два серьёзных преступления: за вскрытие могилы и за ложное обвинение невиновной. Я действовал в целях правосудия. Но моих слабых сил не хватило для того, чтобы вести возложенные на меня обязанности. И теперь, поведав всё без утайки, я смиренно прошу прощения у предков. Тудия поднялса с колен, трижды поклонился и закрыл створки. Он вышел вместе с сыщиками и вернулся в кабинет. Мне необходимо побыть одному, сказал он. Я буду писать официальное прошение об отставке. Приходите к полудню. Я отдам вам письмо, чтобы вы переписали его и распространили по городу. Это должно успокоить народ. Сыщики молча поклонились и опустились на колени перед судьей, они ударили лбами о пол, чтобы показать судье, что остаются ему верны, и, что бы ни случилось, сохранят свою преданность. После того, как они вышли, судья сел к столу и написал письмо в областную пау. Он изложил в подробностях все события последних дней, связанные с делом Лю, и обвинил самого себя в двух преступлениях. В последних строках он добавил, что не надеется на снисхождение и не просит ни о каких милостях. Судья подписал письмо, запечатал его большой красной печатью и в изнеможении откинулся на спинку кресла. Последний раз он выступает, как судья Дэй Джоу. Сегодня же он вручит судебную печать и ключи от кабинета старшему писцу. который будет исполнять его обязанности до тех пор, пока из столицы не пришлю. Нового суди